Джины. На одной столичной книжной ярмарке ко мне подошел какой-то местный парень, и мы разговорились. Собеседника звали Камил Тапудин. Он представился студентом и сказал, что хотел бы попрактиковаться в английском языке. Так мы познакомились. Он был мусульманином и жил в Даке. Позже я у него часто гостил. Мы бывали в Читагоне. Это один из портовых городов на побережье Бангладеш, и в общем, много вместе поездили. Я заинтересовал его рассуждениями о религиях, после чего он купил все доступные кришнаитские книги. Камил рассказал мне о своем знакомом, который занимался вызовом джина и до сих пор поддерживал с ним контакт. Этот человек учился в то время в другом городе, поэтому нам, к сожалению, не удалось встретиться. По словам Камила, джин не обязательно должен быть заключенным во что-либо. Все они принадлежат к стихии огня. Для того, чтобы вызвать духа, то есть джинна, необходимо соблюдать определенные правила касательно еды, желательно поститься, совершать намаз пять раз в день, а также ежедневно читать определенную суру Корана, которая так и называется джинна. Джинн может представиться в любом образе, но обычно он похож на высокого человека. Как правило, они невидимы для людей, но могут принять вид, соответствующий данной обстановке. Когда вызываешь джинна, Никогда заранее неизвестно, будет он покладистым или вредным. Если придет вредный, мало не покажется, но обычно приходит джин, соответствующий характеру того, кто его вызывает. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем заниматься вызовом. Один человек вызвал джина, тот оказался нормальным, коммуникабельным и помогал в трудные времена войны за независимость от Пакистана. А после завершения военных действий он приносил лекарства, которых нигде нельзя было купить в Бангладеш. Приносил, но за деньги, он не хотел воровать. Ему давали деньги, и он отправлялся туда, где нужные лекарства можно купить, в Швейцарию, либо еще куда-нибудь.